Системы воспитания Лола любит уменьшительно-ласкательные слова. Русский язык для нее не родной, но систему словообразования она хорошо знает. Ручки, ножки, глазки когда-то звучали естественно, потом умильно, но пятнадцатилетние подростки, конечно, так о себе обычно не говорят. «Лола, что-то случилось?» Моё солнечное утреннее настроение испаряется. На кухню пришел злобный подросток. Лола наливает себе кофе и усаживается рядом с недовольным лицом. «Я вчера поздно легла, у меня теперь глазки болят». Я расплываюсь в улыбке, хотя, конечно, это совсем не смешно. У моей пятнадцатилетней дочери болят глазки. Я обнимаю и прижимаю ее к себе. Лолин русский вызывал у меня восторг с самого начала. Я не переживаю, что она теряет навыки устной и письменной русской речи. Английский ей в жизни нужнее. Но когда она, уже подросшая, говорила по-русски с моими знакомыми, ее речь звучала как речь ребенка. Мои русскоязычные друзья, думаю, не считывали, насколько она умна. Зато, когда Лола переходила на родной английский, ее переставала понимать даже я. У Лолы богатая речь. В ответ на простой бытовой вопрос она может процитировать великого писателя или режиссера. Но со временем я начала отмечать речевые обороты, которые диссонировали с ее возрастом. С годами они не исчезали, оставаясь как память о детстве. Например, взрослых женщин и мужчин она так и называет «тётями» и «дядями». Когда пришла та тетя, вот этот дядя для пятилетнего ребенка нормально, для пятнадцатилетней девушки — инфантильно. Объяснить разницу между женщиной и тетей в русском языке оказалось так сложно, что мы постепенно перешли на английский. Но сильнее раздражало другое. Муж отказывался признать, что наша дочь уже взрослая, а она подкрепляла это вербально. Ребенок взрослел, а мы не успевали за этими изменениями. Мне казалось, муж осознанно не дает лоли расти, и меня это расстраивало. Я видела подростка, почти взрослого человека, который играл роль малыша. Лола могла в шутку, но очень сильно ударить Жасмину, не опасаясь получить сдачи. Она же маленькая. И если 12-летняя Лола что-нибудь рассыпала или разливала, от папы доставалась Жасмине. «Ты старшая, ты и должна была уследить». Женщины нередко говорят «У нас все сложно». Мы с мужем по-разному смотрим на воспитание детей. Каждая считает, что ее ситуация уникальна. На практике проблема в большинстве семей похожа, и это естественно. Мы с сестрой росли вместе, но теперь у нас совершенно разные взгляды на воспитание детей. Что уж говорить о людях, которые, кроме детства, привносят в новые отношения весь свой взрослый опыт. Один из родителей уверен, что ребенок должен доесть все, что ему положили и только потом встать из за стола, так считали его родители, а он просто повторяет их правила. Супруга же доедать не заставляли, поэтому как только ребенок наелся, он спокойно убирает со стола тарелку. Когда сталкиваются две системы мировоззрения, возникает конфликт. У нас все ровно так же, и это меня беспокоило. В начале романа Хочется говорить о прекрасном, о любимых фильмах и музыке, о своем и его детстве, о прочитанных книгах и любимых блюдах, о путешествиях. И ни слова об бытовом. А мы бесконечно обсуждали, давать ли детям деньги на карманные расходы и сколько, надо ли Лоля научиться мыть полы, в котором часу дети должны быть дома. И наши позиции не совпадали ни по одному вопросу. Муж в одиночку воспитывал двух девочек 10 лет, поэтому поменять взгляды на многие вещи ему было сложно. Тем более, что другое мнение высказывала женщина, которая и детей-то никогда не растила. И она вдруг посягнула на святое, на систему воспитания, которую он выстроил и в которую верит. «Я же рубилась насмерть, потому что это я когда-то была девочкой, а не он». И многое в этой системе задевало меня за живое. Мне казалось нормальным жаловаться на подружек, а через несколько часов приводить их домой и общаться, как ни в чем не бывало. А мужа это раздражало. Если дружишь, не жалуйся, если жалуешься, не дружи. Красная помада или короткая юбка в его понимании провокация, а, по-моему, попытка понять себя. Остановиться у витрины или зайти в магазин. Значит, попросить что-то купить. А мне кажется, это развлечение и времяпрепровождение. Тут посмотрела, тут примерила, тут отложила. И вроде опять что-то новое о себе узнала. Но в подобных случаях я могла хотя бы отстоять наше женское. Однако в большинстве ситуаций мне казалось, что я ничего не могу изменить. У него опыт и система, а у меня сплошные эмоции. Отсутствие четких правил — И, по сути, никаких прав на воспитание его дочерей. Когда мы только узнавали друг друга, у меня было ощущение, что в детском вопросе мы единомышленники. Мы оба употребляли по отношению к детям слова «доверие», «дружба», «уважение». Однако, когда доходило до реальных ситуаций, действовали по-разному. И это было особенно драматично. Жизнь крутилась вокруг детей поэтому постоянно приходилось вести переговоры. В семье моего мужа мороженое и конфеты покупали по большим праздникам или в отпуске. Я не могу без шоколада, поэтому, чтобы не дразнить девочек, я его ела, когда оставалась одна. Однажды я разворачивала плитку, и с прогулки пришла Лола. Это было в самом начале. Я тогда еще не знала о правиле «Жизнь без сахара» и приносила в дом все, что хотела и покупала. Лола налила себе чай и тоже села за стол. Я отломила маленький шоколадный прямоугольник. Лола сделала то же самое. Я отломила второй. Лола повторила. Но когда моя рука потянулась за третьим, я увидела расширяющиеся глаза ребенка. Мы превысили все лимиты. Похожая история произошла в Сан-Франциско. Мы весь день проходили пешком, и к вечеру ноги гудели от усталости. Я на седьмом месяце беременности. «А давайте по мороженому», — вдруг предложил муж, и мы с Лолой его восторженно поддержали. Длинный прилавок с тремя десятками видов мороженого. Мы с Лолой прилипли к стеклу, подсчитывая, сколько шариков поместится в стаканчик. А муж нажимал кнопки автомата с замороженным йогуртом без сахара, заполняя бокальчики белой полупрозрачной субстанцией. Мы с Лолой с тоской оторвались от витрины, и грустно пошли в сторону автомата. Мы решили не выяснять отношений при детях. Все нюансы обсуждаем у себя в комнате. Мы с мужем многое обсуждаем вдвоем, многое решаем вместе, а потом выходим с этим к детям. Кто скажет «ты» или «я»? И решения мы часто принимаем интуитивно, по ощущениям. «Ты же сначала разрешил, а я, получается, наложу запрет». «Мне не хочется выступать в роли плохого полицейского, так что давай ты». Часто внутри пары накапливается столько агрессии и обид, о которых вовремя не сказали, что воспитание ребенка становится легальным поводом для стычек. Конечно, мороженое и шоколад — не самая большая проблема, но масса других вопросов способна наэлектризовать жизнь семьи. Допустимо ли бить детей? Можно ли кричать на них? Где проходят границы их свободы? В обсуждении таких вопросов важнее всего не обобщать. «Да ты всегда, ты никогда». Имеет смысл говорить о конкретном случае и на его примере определять план действий. Обобщение приводит к тому, что человек перестает вас слышать. От обиды и несправедливости он начинает обороняться и не реагирует даже на разумные слова. Нам приходилось часто разбирать подобные конфликты, чтобы найти компромисс. Однако остались вопросы, которые мы так и не смогли решить.